Глава 5. Полковник добровольческой армии Андрей Щербатов. Октябрь 1918 года. Щербатов ожидал хотя бы какой-то конспирации, но невысокий шофёр в кожанке подошёл к нему через покрытую обледеневшей грязью платформу прямо на глазах у сошедших с поезда пассажиров и женщин, торгующих с недью. Агентов ВЧК на вокзале на первый взгляд не было видно, но тут никогда нельзя судить с уверенностью. «Вы, значит, Андрей Евгеньевич?» – спросил шофёр. Щербатов медленно кивнул. Одет он был в штатское, так что, по всей видимости, у шофера имелся его словесный портрет. Пройдемте, автомобиль ждет. Возможно, полное отсутствие конспирации было хорошим знаком. Князев не считал нужным скрывать, с кем встречается, и, следовательно, уже наполовину принял решение. Пожалуйте! Шофёр, молодцевато расправив плечи, распахнул дверцу форда Т. Лиззи, как изволите видеть. Этот стремительно набирающий популярность автомобиль называли по распространенной в Америке кличке лошадей, подразумевая, что совсем скоро такая стальная лошадка придет на смену живой силе в каждом хозяйстве. «Хорошо», — сказал Щербатов. «Поехали». Поездка в 51-й полк была, безусловно, авантюрой. Полк, расквартированный в Пскове, формально до сих пор числился в составе РККА, но агентурные данные, подтверждаемые слухами, Сообщали о ряде конфликтов в командовании полка с большевистским руководством Красной Армии. Сейчас полк фактически был отрезан от снабжения. Командира полка, ныне Краскома, а прежде штабс-капитана Князева, Щербатов знал хорошо. Этот сильный, гордый человек, анархист по убеждениям, не станет долго плясать под комиссарскую дудку. Переход частей целиком на сторону противника по меркам гражданской войны не был такой уж редкостью. Ведь воюющие стороны не были размежованы ни языком, ни, как правило, национальностью. Они принадлежали к одному народу и совсем недавно к одному государству. Большинство полков РККА носили цветистые названия. Князев же оставил за 51-м номер, под которым полк числился в Российской императорской армии. Нет того, что в Красной армии были 49-й и 52-й полки, их не было. Князев демонстративно, вопреки революционной моде, сохранял связь своего подразделения с прошлым, и это внушало Щербатову определенные надежды. Штаб полка располагался в бывшем купеческом особняке, обнесенном каменным забором. Караул был выставлен согласно уставу. У некоторых из снующих подвору солдат на папахе были кое-как нашиты красные ленточки, но большинство вовсе не носило никакой символики. У многих шинелей на плечах можно было рассмотреть участки невыцветшей ткани, там, где недавно еще были пришиты погоны. Шофер провел чербатового особняк в гостиную. Рыжий парень старательно тер щеткой угол каминной решетки. На фоне заброшенности и запустения, царивших в комнате, эта деятельность не выглядела осмысленной. Что, командир Лекса? хмуро спросил шофер. Проверю сейчас. Парень отложил щетку и вышел в дверь в глубине комнаты щербатов сел стараясь не запачкать сюртука покрытую жирными разводами столешницу риск сопряженный с этой встречей мог оказаться неоправданным в своей жизни щербатову было не жаль но следовало ехать напрямую в омск установление связи добровольческой армии и сибирского штаба оставалось вопросом первостепенной важности для будущего белого движения почти так же как судьбы отечества щербатова беспокоило что станется с его двоюродной сестрой верой если он не приедет в омск Там они договорились встретиться. Вера приходила Щербатову кузиной, но выросли они вместе и были ближе, чем многие родные братья и сестры. И все же Щербатов решился посетить 51-й полк РККА. Конечно, Псковскому корпусу Белой армии чрезвычайно нужно подкрепление, но дело не только в этом. Для Щербатова было важно, чтобы Князев сражался на его стороне. На фронте они с Федором успели стать не то что друзьями, боевыми товарищами. Как бы ни опошлили теперь большевики, это прекрасное слово. Если все покрыты окопанной грязью, различия между людьми, определяемые происхождением, стираются. В хаосе 1917 года, когда власть перешла к солдатским комитетам, и никто не слушал бестолковый вопли комиссаров Временного правительства, только Князев удержал 51-й полк от сползания в безначалье и безнаказанность. Популярный у солдат батальонный командир, по сути, стал устанавливать порядки во всем полку. Даже низшие чины соседних частей, и среди них батарея Щербатова, прислушивались к Князеву. Кругом шло повальное дезертирство, но из 51-го не сбежал почти никто. Напротив, солдаты сами приходили и просились под начало Князева, сказываясь отбившись от своих частей, и шли в атаку по его приказу. Выслужившийся из крестьян штабс-капитан быстро стал легендой фронта, настоящим народным вождем. Полковые офицеры смотрели на его косо, но, по крайней мере, все остались живы, даже тогда, когда в других частях вовсю шли самочинные расправы над командным составом. Первый и главный толчок к развалу армии дал злополучный приказ номер один. Щербатов навсегда запомнил 2 марта, день, когда армию принесли в жертву революции. Утром 2 марта Щербатов объявил исполнение приговора праворовавшемуся конюху. Овса завезли недостаточно, начался падеж лошадей, а их и так не хватало отчаянно. Солдаты уже сами впрягались в повозки с орудиями, а этот пройдоха выменивал овес на табак и сахар. По законам военного времени вора полагалось отдать под трибунал, что автоматически означало «расстрел». Щербатову было жаль убивать беднягу, однако преступление требовало наказания, и Щербатов приказал высечь виновного кнутом перед строем. Полуголый человек хрипел, голос он уже сорвал. От упрямого молчания он перешел к проклятиям, от проклятий к мольбам. Мороза ни он, ни сотни наблюдавших за казнью сейчас не чувствовали. Еще два удара», — сказал себе Щербатов, — и он остановит это. Выстрел прорезал морозный воздух. Хрипы и стоны оборвались. Несчастный солдат упал, пачкая снег кровью. Пуля попала не в него, а перебила удерживающую его веревку. «Мы не общаемся с людьми, как со скотом», — сказал Федор Князев, опуская дымящийся кольт. За воровство, мародерство, нарушение дисциплины, товарищеский суд. Надо будет расстреляем, а пороть и унижать никого не позволим. Довольно с нас ихнего воспитания. Свободные люди сами держат ответ за свои поступки». Князев убрал кольт в кобуру. «Братва, пришел приказ из Петрограда. Кончилась офицерская власть над нами. Дисциплина теперь в бою только. В прочее время равноправие. И солдатский комитет нам надо бы избрать. Митинг через час. Приходите решать всем миром, как жить дальше станем». С массой князев всегда говорил на ее языке. Солдаты разошлись, по пути сбиваясь в кучке и оживленно переговариваясь. Приказы офицера свободны, никто из них не стал дожидаться. Двое задержались, чтобы поднять с земли окровавленного товарища. «Это ведь для его же блага, Федор, сказал Щербатов, кивнув на наказанного. «Он бы отлежался недельку, а там до конца жизни забыл бы, как воровать. А теперь кто научит его не зариться на чужое?» «Теперь люди сами будут себя учить. Для этого ничья власть вам не требуется», — ответил Князев. «Ты, Андрей, когда установки прицела станем выставлять, тогда и примешься командовать». «А до этого не лезь на рожон. Лбом стены не прошибешь. Наша власть теперь народная и на фронте и на гражданке. С тех пор минуло полтора года. Теперь Щербатов прибыл узнать, не разочаровала ли его товарища народная власть, выстраиваемая под руководством большевиков. Князев вошел, сел напротив. С их последних встреч он будто бы состарился лет на пять. Ему ведь и тридцати еще нет, вспомнил Щербатов, — а выглядит потрепанным жизнью. Ну здравствуй, раз уж приехал, сказал Князев. Здравствуй, Федор. «Как тебе служится под началом комиссаров?» «У нас нету больше комиссара», — ответил Князев и бросил чего-то быстрый взгляд на каминную решетку. Щербатов понял, что уместно будет воздержаться от оценок этого факта. Князев тяжело облокотился остыл. «Рассказывай, с чем пожаловал?» С этим человеком не стоило тратить время на светские беседы и лирические отступления. «Зову тебя присоединиться к Белой армии, Федор. Тут недалеко Псковский наш корпус. Завтра подниметесь...» Через три дня уже погоны нашивать станете. Тебя произведем в полковнике. Кто-то у тебя командует. Всем офицерские чины, согласно полковому расписанию. Жалование соответствующее. Во внутренние дела твои вмешиваться никто не станет. Управляй своими людьми, как сам знаешь. Никаких комиссаров. Будешь и царь, и бог. Со снабжением у нас пока перебои, но сейчас поставки от англичан налаживаются. Так что голыми босыми не останетесь. Что сами станем получать, то и с вами разделим по-братски. «Полковник Князев! Звучит гордо!» Краском усмехнулся. Встал и размашисто зашагал по комнате, сложив руки за спиной. «Дельный ты человек, Андрей!» По существу изложил без трескотни, без стенаний про путь России и всей этой кудреватой чепухи. И все ж таки, как станем сражаться, то решим не впервой, да другое скажи мне. За что зовешь сражаться? За восстановление старого порядка! В первую голову против большевиков». Щербатов пытался подобрать верные слова. «За новый порядок». План действий Щербатов обдумывал все последние месяцы, и среди офицерства добровольческой армии этот план пользовался некоторым успехом. Но краткое, емкое определение «новый порядок» пришло только сейчас. Досадно будет теперь, если доведется принять смерть, так и не поделившись им с единомышленниками. «Новый порядок?» — повторил князев раздумчиво. Теперь посреди войны и разрухи многие тоскуют по старому порядку и забывают, что он рухнул под собственной тяжестью. Большевики могут победить именно потому, что предлагают нечто новое. Мы должны их опередить. Но как же политика не предрешение народной воли? Князев процедил последние слова сквозь зубы, словно издеваясь. Она ошибочна. И многие уже осознали это. Мы не победим большевиков без незамедлительного решения аграрного... И национального вопросов. Нужно уже сейчас закладывать основы той государственности, во имя которой мы будем побеждать. Диктатура? Да, если называть вещи их именами. Народ, выбравший пустобрехов, но пополам с откровенными мерзавцами, продемонстрировал неспособность определять свою судьбу. Вот оно как. Князев достал и не спеша раскурил трубку. Щербатов выждал. «Позволь полюбопытствовать». Кто ж таков есть, что способен определять за народ его судьбу? Люди решительные, радеющие об общем благе имеющие волю к переменам. Хм, «Так это же...» — Князев усмехнулся. «Большевики?» В основе политической программы большевиков — химера народовластия. Народовластие же они подменяют собственной диктатурой, и чем далее. Тем более это становится очевидно всем. Однако политическая воля у них есть, тут их не упрекнешь. Этому нам стоит, приступив через гордыню, поучиться у них. Как сказал их вождь, известный под кличкой Ленин, вчера было рано, завтра будет поздно. И они не упустили момент, когда могли взять власть. Но чего у них нет до сих пор, так это по-настоящему сильной армии. Что такое РКК, ты знаешь лучше меня? Хотя она становится многочисленнее с каждым днем, пока еще у нас есть преимущество в кадрах и дисциплине. Но завтра может быть поздно. И одного только военного превосходства мало. Надо обещать независимость национальным окраинам, чтобы заручиться их поддержкой. Надо создать простую и понятную земельную программу, которая позволит нам опереться на лучших людей среди крестьянства. Тех, кто больше всех ненавидит большевиков с их стремлением уравнять всех. В этом нам могут помочь наиболее толковые из эсеров. С ними, несмотря на всю их склонность к демагогии и интригам, «Ни в коем случае нельзя размежевываться, но главное — сплотить все армии, выступающие против большевиков, под единым руководством и единой программой». «Так ты, Андрей, настоящий революционер», — сказал Князев. «Только навряд ли тебе удастся склонить на свою сторону генералов, они мыслят по-старому. Кроме сугубо армейских задач и приемов, не желают ничего видеть. Положим, бог или дьявол помогут тебе в этом. Вот, большевики перевешены на фонарях, бунт подавлен, дальше-то что?» «Ради чего все затевается? Ведь старый порядок ты возвращать не намерен?» «Ни в коем случае», — Щербатов улыбнулся. «Старый порядок и довел страну до истощения и революционных потрясений. Ему нечем было ответить на вызовы двадцатого века, и люди остались предоставлены сами себе. А не в том ли задача государства, чтобы найти каждому человеку его служение? Люди и классы перестанут сражаться за свои интересы, потому что всякий сделается частью общего». — И тогда над Великой Россией взойдет солнце, под которым каждому будет определено его место. — Андрей, это твои слова? — спросил Князев. Секунду Щербатов колебался. Он был убежден, что идея эта исходила из глубины его сердца, но не мог вспомнить, когда и как ее сформулировал. По всей видимости, случилось это в Петрограде, но до болезни или после. Он вспомнил чекистку Сашу Гейнсбург, как она вытирает с лица кровь человека. Человека, убитого им. Как же все перемешалось на этой войне. Разумеется, это мои слова. Хотя иногда я полагаю, что не только мои. Они сотканы из чаяния и множества людей. Что ты намерен предпринять, Федор? Князев глубоко затянулся трубкой. Я дождусь комиссара, которого они пришлют ко мне. Третьего. Бог любит троицу. Посмотрю, смогу ли работать с ним. Пораскину умом, что к чему. Там решу. Как знаешь. Комиссара потом или сам расстреляй, или в контрразведку сдай. Живьем не отпускай. Я не буду повторять тебе пропагандистские клише о том, что все они исчадья ада. И спят и видят, как бы сгубить Россию. Есть среди них и идеалисты, искренне стремящиеся ко всеобщему благу. И эти куда опаснее пройдох и оппортунистов. На каждом из них, на ком десятки, а на ком сотни и тысячи жизней. А почему ты знаешь, что я тебя не расстреляю, Андрей? Я обязан, вообще-то, как краском. А я и не знаю, Щербатов пожал плечами. Но я знаю, что ты, Федор, разумный человек, и не станешь лишать себя выбора. К анархистам ты полк не уведешь, они слишком далеко на юге. Черное знамя тебе не поднять, значит, или красный флаг, или триколор. Ты же не интеллигент какой-нибудь, руки заломывать не станешь. Ах, мол, я слишком моральный чист, чтобы выбирать между большим и меньшим злом. Ты знаешь, что выбор неизбеженный, сделаешь его. Многовато ты знаешь за меня, Андрей, улыбнулся князев. Вот как поступим мы. Сейчас Лекс проводит тебя туда, где ты сможешь отдохнуть и поесть с дороги. Если каши из нашего котла не побрезгуешь, офицерской кухни у нас тут нету. После приходи сюда, если хочешь. Посидим, вспомним старые времена, но на сущных делах ни полслова больше. Понял уговор. Утром свезем тебя на станцию. Повезет, дождешься поезда на Казань. Так и разойдутся наши пути.